«Ты чего, в ментовке бомбу заложил?» Задыхаясь, спросил Слушкин. «Быстрее надо было, пока этот сержант меня не вспомнил», пояснил Будкин и хехекнул. «Я в школе у него два года в сортире мелочь вытрясал». «А ты где пропадал? Почему грязный такой? Натька мне уже сто раз звонила. Чего ты бесишься-то, видус? «Я не бесюсь, не бешусь. Короче, все ништяк». Да. Будкин закурил, печально рассматривая Слушкина. «Вот сейчас тебе и будет ништяк!» «А у тебя нельзя отсидеться?» Робко спросил Слушкин. «Мне негде. Там сейчас Рунева с Колесниковым». «Нифига себе!» — удивился Слушкин. «А чего они делают?» Че ты с веткой делал? Торпеду полировал. Вот и они тоже». «А ты че?